Глава 22. Представители академии прилетели буквально за сутки до моего отбытия обратно в это самое заведение. Что самое приятное, у меня теперь есть прямой рейс от учебки до моего дома и обратно, так как для транспортировки ресурсов с моей планеты академия выделит охраняемый конвой, когда будет собрана и подготовлена первая партия. До прибытия представителей моего учебного заведения мне удалось решить немало важных вопросов. Во-первых, я смог подготовить народ к тому, что теперь они будут работать не на благо клана Грей, а на благо Академии, в которой состоят ими всеми любимые представители третьей ветви клана, семейства Грейвейт. Во-вторых, удалось организовать избирательные участки, где в каждом городе и федеральном округе были выбраны свои местные лидеры, а также были выбраны представители от каждого региона по одному человеку в планетарный совет. Теперь на плечи этих 123-х человек уложилась ответственность по управлению некогда моей планеты. Точнее, все еще моей, пока нужные бумаги мною не подписаны. Хотя юридически все уже оформлено, а физически почти подготовлено. В-третьих, с помощью ресурсов планеты была начата постройка еще одного города, столицы планеты, где как раз и должен был заседать этот планетарный совет. А пока они базировались в самом крупном городе планеты, Айранка-1. В четвёртых была проведена полная перепись всех жителей планеты, чтобы подвести хотя бы предварительный итог временной оккупации. Выводя на экран аппаратуры главного зала центрального командного пункта планеты, я смотрел на откровенно нерадужные цифры. Перед началом операции численность населения планеты составляла 1 млрд 232 млн человек, если округлять. А сейчас цифра стала аккурат на 5 млн меньше. Это огромные потери. Просто невероятный и всего за 8 месяцев моего отсутствия. И один месяц моего присутствия по возвращению. Среди военных все было более-менее ожидаемо. Командующий силами планетарной обороны за кулисами смог увеличить численность вооруженных сил почти до 30 тысяч постоянного состава. И более миллиона держал в постоянном активном резерве. То есть в случае нападения на нас буквально за сутки, может меньше, тут как повезет. Численность армии взлетит на миллион человек. а это очень мощно. Ну а потом, если будет необходимо, под ружьё для защиты родного мира будут вставать и другие воины. Но с прилётом сил Академии всё сильно изменилось. В столь сложное время учебное заведение не могло выделить особо много сил для организации обороны планеты. Но то, что она прислала, уже было достаточно, чтобы дать поддых любому войску. Две когорты, чуть больше тысячи человек прибыли на планету, чтобы оберегать её покой и ресурсы. Мало кто захочет встретиться лицом к лицу с этими воинами. А в случае нападения на её войска сама Академия имеет право превратить в пыль планету агрессора. Мистер Грейвэйт слегка приоткрылась дверь в помещение, в котором я сейчас был один, а почти вся аппаратура выключена, так как военное положение было отменено. После чего послышался знакомый голос. Можно войти? Да, Лин, заходи. С тёплой улыбкой на лице ответил я, вспоминая эту девушку только с лучшей стороны. Ещё немного приоткрыв дверь, Лина осторожно юркнула в узкую щель, после чего аккуратно прикрыла за собой. Озираясь по сторонам, она с полминуты рассматривала помещение главного зала, пытаясь понять, что именно тут находится, так как по иронии судьбы она стала одним из членов планетарного совета, из-за чего имела сюда допуск. Ты что-то хотела? Отвлёки я её от изучения расположения аппаратуры, хоть она была и прикрыта. Из-за чего девушка слегка вздрогнула от моего неожиданно громкого голоса. который эхом отразился от пустых стен. "Да", кивнула она. "Мы провели первое внеплановое собрание планетарного совета, где было решено немало важных вопросов касательно нашей будущей жизни. Пока вы ещё действующий лидер планеты, мы обязаны были вам предоставить результаты". Хотела было она подойти, но я провёл рукой, останавливая её, после чего пояснил свой жест. "Давай кратко и устно". "Хорошо". кевно Алина пряча маленький электронный накопитель себе в карман брюк. Во-первых, как бы странно это ни звучало, но было утверждено присвоение вам статуса почётного гражданина планеты с предоставлением доступа к 5% казны планеты на своё личное усмотрение. Пока это не особо крупные средства, да и не равны они 5%, максимум процент, но всё равно вы сможете нормально существовать в любой точке галактики. Там есть свои нюансы. Например, после траты денег проценты относительно основной суммы увеличиваться не будут, пока не восстановится изначальная сумма. Там уже экономисты что-то намудрили. Я не поняла. Во-вторых, уменьшили налоговое обложение всех лиц планеты, даже снизили налог на прибыль. По мнению тех же экономистов, это позволит людям активнее развиваться у нас на планете, сделает более привлекательным бизнес, из-за чего можно ожидать приток новых поселенцев. Это в перспективе. Но, как по мне, решение просто великолепное. В третьих, увеличили размер субсидий для населения, размер капиталов. В общем, тоже экономические мелочи. В четвёртых, материк Прой признан планетарным заповедником. Было решено, что там не будет ноги человека. Со спутников за этим будут очень пристально следить. Пускай дикая природа развивается самостоятельно. Джей это очень полезно, Гринписцев в восторге. Соложил я пальцы перед собой, тихо усмехнувшись, за что меня девушка поддержала и едва заметно кивнула. Что дальше? В пятых, как по мне, самое важное, была принята программа о развитии военно-космического комплекса. Улыбнулась во все 32 девушка. Сейчас уже ведутся переговоры с некоторыми межклановыми компаниями, которые могут предоставить нам необходимую аппаратуру, а также мы приступили к разработке космических кораблей. Точнее, как? Чертежи у нас есть. Первые корабли классов S-Minis, фрегат и лёгкий крейсер для патрулирования звёздной системы Уже взлетят примерно через 5 месяцев. Планируется постройка двух линкоров и 20 тяжёлых крейсеров. Статус независимой планеты, который вы признаёте в разработанном документе, позволит нам иметь свой собственный флот для обороны нашего суверенитета. Вот только с ресурсами для оборонительного флота пока накладка. Появление хоть одного корабля планируется примерно через 3-4 года. Пока будем надеяться на прикрытие академии. В общем, это всё. Там ещё несколько мелочей, но о них вам беспокоиться не стоит. В общем, пока хотим привлечь на планету больше населения. Ах да, как исключение, тут уже у вас спросить. Разрешите построить по всей планете несколько статуй, в честь вас, вашего отца и деда, которые позволили создать кулачок свободы от кланов в этом мире. Планета почти ваша, усмехнулся я, смотря ей в глаза. Можете делать что угодно. Ну а так, я не против. Главное, изображайте меня в броне, в которой я участвовал в последнем штурме. Она очень много для меня значит. Хорошо, растянулись пухлые губы Лины в улыбке. После чего она вздохнула, смахнула иллюзорный пот со лба и в последний раз обратилась ко мне. Я пойду, не смею задерживать, ответил я ей такой же тёплой улыбкой. Посидев ещё где-то минут 20, листая всякие документы и отчёты в электронном виде, я всё же решился завершить начатое дело. Достав из выдвижного отсека стала папку с документами. Я открыл её и прочитал уже давно почти наизусть выученное название документа. Указ о назначении планетарного совета основным органом власти и полной передачи прав и обязанностей по управлению планетой. Это был мой последний указ, который я сам и не разрабатывал. Только давал справки, что и как надо напечатать, чтобы с юридической точки зрения, со стороны законов аристократии всё выглядело правильно. И у нас это получилось. Документ на 23 листах с пофамильным перечислением всех членов Планетарного совета и возложенных на них обязанностей и прав, а также регламента. Ну и так далее. В общем, в указ входил маленький устав, который со временем будет расширяться, но который ни в коем случае нельзя обойти. Пролистав его ещё пару раз, лишний раз убедившись в том, что всё составлено верно, Я открыл самую последнюю страницу, где должна была появиться моя подпись напротив моего имени и моей фамилии. Взяв в руку традиционную для такого мероприятия перьевую ручку, я покрутил её немного в руках, вспомнил, как вообще за неё держаться, после чего аккуратно расписался. Ну вот и всё. С грохотом я отложил ручку в сторону, прихлопнув её к столу. Снял с себя бремя управления над планетой, самостоятельно причислив весь свой род к свободной аристократии. «Оставлю это здесь. Сто процентов потом зайдут и заберут. Или все же отнести в архив?» Поразмыслив минут пять, я все же решился отнести самостоятельно дело в архив. Пусть так. Надежнее только будет. И все же, когда у меня старенькая женщина, лет где-то шестидесяти, принимала из рук папку, я несколько помедлил, задерживая ее в своих руках. Все же сейчас я добровольно отказывался от многих обязанностей, а также и прав. Сделав глубокий вдох через нос, я шумно выдохнул через рот, после чего отпустил папку, которую уже с минуту держала женщина с пониманием смотря на меня, после чего развернулся и пошел в сторону выхода. Разминувшись еще раз с Линой, я сообщил ей, что документ подписан и сдан в архив, что любой член совета может спокойно ознакомиться с ним в любой момент. А также я и настоятельно порекомендовал для каждого представителя власти сделать себе выписку своих обязанностей. чтобы они не забывались. «Главное, помните», — с грустной улыбкой на лице сказал Ялине, положив руку на ее плечо, — «все мы люди. Надо поступать всегда по-человечески, но и не отступаться от закона. Если узнаю, там есть один очень интересный пункт, который позволит мне вас расформировать. Передай всем остальным». «Хорошо», — кивнула девушка, и когда я уже прошел мимо нее, «все». Она легонько прикоснулась к моей руке, привлекая моё внимание на что я повернулся в её сторону. И удачи тебе. Она тебе точно понадобится. Спасибо, слегка приподнял я уголки губ, после чего не сдержался и потрепал волосы девушки, запустив в них свои пальцы. Эх. Эй, сразу покраснела девушка, начав поправлять свою причёску. Знаешь, сколько времени надо, чтобы красивую причёску уложить? Не забывай о медицине. Убрал я руки за спину, вспомнив очень важный момент. Если получится, то выбить из себе в Академии схему производства медицинских аппаратов последнего поколения, спасёт очень многие жизни. Если она даст? Не даст, грустно ответила она. Предпредпоследнее поколение дадут. Нам и этого хватит. А последнее поколение ни за что в жизни не дадут. Слишком опасная технология в чужих руках и всякое такое. В общем, мы с ними уже заключили пару соглашений. Им выгодно, чтобы наша планета была развита. Чем больше тут людей, тем больше ресурсов мы производим, тем больше ресурсов сможем им поставлять. Вот и не забывайте об этом. А я пойду. По виду девушки было видно, что она хотела броситься за мной, накинуться на меня, обнять, а может даже поцеловать. Ведь по сути, она мне и Алисе жизнью обязана, но сдержалась. Это и хорошо. Сделала бы она сейчас решительный шаг, стало бы только хуже. Я сюда не особо часто буду прилетать, а ей как-то надо строить свою личную жизнь. Со мной точно не получится, как минимум, из-за того, что я боец академии, а также из-за того, что у меня очень странное зерно, происхождение которого я очень сильно хотел разобраться. Сейчас у меня уже имелся примерный план. Первое надо каким-то образом наладить свою связь с отцом, так как дед мой мёртв уже как 2 десятка земных лет, и единственный источник информации мой самый ближайший родственник. Второе. Надо понять, кем вообще был мой дед. Не просто так у него много знакомых, которые якобы его знали, а также почему он был первым аристократом без зерна. Третье. Мой клан. Как бы всё это странно ни выглядело, на столичной планете основной ветви есть огромная база данных, где можно будет что-то найти. Если прилететь туда инкогнито, то можно будет попробовать пробраться. Но в момент, когда я воспользуюсь своей генной исключительностью для доступа к секретным отделам базы данных, меня сразу раскроют. Четвёртое. Надо разобраться со своим кланом, точнее с его лидером, пока он жив и дышит, спокойно существовать мне не получится. А моя последняя выходка его ещё больше взбесила. Это гарантировано. Пятое. Надо доучиться в академии. Как минимум, это позволит мне расширить мои границы возможностей. даст доступ к более обширным разделам базы данных академии а также я смогу научиться пользоваться своим зерном тебери грейвейт послышался голос из-за спины когда я покинул здание главного командного пункта чтобы направиться в сторону восстановленного космодрома да развернулся я лицом к незнакомцу кивнув ему сразу после этого с кем имею честь общаться командир первой когорты данной планеты старший прилегус адаманд Представился, как полагается офицеру Академии, человек, который вообще не напоминал в собой бойца. Скорее, самого обычного, несколько подкачанного человека. Хотя система его сразу после представления распознала, и соответствующую информацию показал высветившийся фрейм. Хотел с вами обсудить пару моментов. «Обучаемый первого года Остус Войт», – представился я ему в ответ, на что Адамант лишь мелко улыбнулся. «Я знаю, не переживайте». подошёл он ко мне и протянул руку, которую я тут же пожал в ответ. Про вас уже многие знают. За первый год вы уже сыскали недурную славу, которая идёт за вами по пятам. Как минимум, то, что вы аристократ, добровольно отдавший свою единственную планету академии, делает вам очень доброе имя в наших рядах. Ну и то, что вы и ваша тройка заработали медали в первый год, тоже обрасло мелкими легендами. А это какими? удивился я, дёрнув головой. Кто-то поговаривает, Что вас специально готовили, чтобы вдохновить остальных участников стараться как можно больше?" засмеялся в голос командир. "Но как ни странно, после вручения вам медали, средний балл и успеваемость обучаемых сильно возросла. Но я не об этом хотел поговорить. Тут дело личное. И какое же?" спросил я после пятисекундной заминки, слегка нахмурившись. "Пару месяцев назад, когда проходило ваше последнее тактическое занятие в формате практики, Прикрыв глаза и поджав губы Адаманд сделал глубокий вдох, после чего с ледяным спокойствием в глазах открыл их и сказал: "Вы убили моего родного брата. Это было непреднамеренное убийство". Меня аж передёрнуло от такого заявления, но командир первой когорты не хотел ничего делать, пока что не хотел. Если верить следствию, то выяснили, что за всем стояла основная ветвь моего клана. "Не переживайте, я знаю". свёл брови Адамант, сделав отрицательный жест головой. Я хотел вас попросить оказать помощь в отмщении. Я не имею права даже поднять руку на аристократов, а у вас уже есть предлог, чтобы бросить вызов своим родственникам. Да, я знаю свод законов, не удивляйтесь. Самого факта покушения на вас и сделанной записи будет достаточно, чтобы бросить вызов лидеру своего клана. А также он может вместо себя выставить любого родственника для защиты своих интересов. поправил я офицера, который пару раз удивлённо хлопнул глазами. Последняя правка от прошлого года. Изучите, если увлекаетесь этим. Но и сам факт того, что я сейчас несколько слаб по сравнению со своим братом, не даст мне успехов в предстоящей авантюре. Мне нужно развиваться. Вы знали, что даже среди аристократов есть ранги силы? Что-то слышал такое? кивнул Адаманд, но не вникал в это. Существует семь условных уровней силы. Расписывать я их вам не буду. Если кратко, то чем меньше сила, тем выше мастерство. Так вот, у моего брата второй уровень силы. В настоящий момент он сильнейший в нашем клане. Сильнее его только его отец, который сейчас в Галактическом Совете. Сами понимаете, что я, вероятнее всего, сдохну по правилам дуэли, чем смогу противостоять своему брату. На быструю развязку я и не надеялся, с грустью подметил офицер. В любом случае, на мою помощь в этом предприятии можете рассчитывать. Это все. И да... Вас ждёт корабль, небольшой эсминц, чтобы доставить вас в академию в любой момент. Думаю, сегодня я этим приложением и воспользуюсь. Протянул я на прощание руку Адаманту, который её пожал. А перед этим надо найти Тимонию, собрать вещи и сделать ещё пару мелких дел. Всего вам хорошего. И вам